Глава 14. Обещание. Едва Д'Артаньян вошёл со своими друзьями в комнату, которую занимал, как один из гарнизонных солдат явился к нему с извещением, что губернатор хотел бы встретиться с ним. Лодка, которую Рауль видел в море и которая торопилась укрыться в бухте, прибыла на Сент-Маргарит с депешей для мушкетёра. Вскрыв письмо, Д'Артаньян узнал руку Людовика. Я полагаю, писал король, что вы уже выполнили мои приказы, господин Д'Артаньян, поэтому немедленно возвращайтесь в Париж. Вы найдёте меня в моём Лувре. Вот и кончена моя ссылка, радостно восклицал мушкетёр. Слава богу, я перестаю быть тюремщиком. И он дал отцу прочесть это письмо. Значит, вы покидаете нас? с грустью спросил Атос. Чтобы быть неразлучно с вами, дорогой друг. Ведь Рауль человек взрослый и отлично может отправиться с Герсегом до Бафором, и он предпочтёт, чтобы его отец возвращался в общество Дортаньяна. чем ехал бы в одиночестве 200 Илье до Ла Фера. Не так ли, Рауль? Конечно, — невнятно проговорил Рауль, с выражением нежного сожаления. Нет, друг мой, — перебил Атос. Я покину Рауля только в тот день, когда его корабль исчезнет на горизонте. Пока он во Франции, я не оставлю его. Как хотите, мой дорогой. Но мы, по крайней мере, вместе уедем с Сент-Маргерит. Воспользуйтесь моей шлюпкой. Она довезет и вас, и меня... Да, Антиба. С величайшей готовностью. Мне хочется как можно скорее оказаться подальше от этой крепости и того зрелища, которое только что так опечалило нас. Итак, трое друзей, простившись с губернатором, покинули маленький остров, и в последних вспышках удаляющейся грозы в последний раз взглянули на белевшие стены крепости. Д'Артаньян расстался со своими друзьями в эту же ночь. Он успел увидеть на берегу Сент-Маргерит яркое пламя, то горело подожженное в соответствии с его указаниями по распоряжению Сен-Мара карета. Обнявшись на прощание с Атосом, перед тем, как садиться в седло, Д'Артаньян сказал, «Друзья мои, вы очень похожи на двух солдат, каждый из которых бросил свой пост. Что-то подсказывает мне, что Раулю в его служебных делах понадобится ваша поддержка, Атос. Хотите, я попрошу короля, чтобы и меня отправили в Африку с сотней молодцов-мушкетеров?» Его Величество не откажет мне, и я возьму вас с собой. «Господин Тартаньян», — ответил Рауль, с жаром пожимая руку, протянутую ему капитаном, — «благодарю вас за предложение, превосходящее самые смелые упования графа, а также мои. Мне требуется занять свои мысли и физически уставать, так как я молод. Графу же нужен полнейший покой. Вы его лучший друг. Поручаю его вашему к печенью. Берегите его, и наши души в ваших руках». Надо трогаться в путь. Вот и коню моему больше не терпится, заметил Дратанян, у которого быстрая смена мыслей и тем в разговоре всегда была признаком живейших душевных переживаний. Скажите, граф, сколько дней проведёт тут Рауль? Не больше чем 3. А сколько дней вы собираетесь затратить на возвращение? О, точно не знаю, ответила Тосс. Я не хочу слишком поспешно отрываться от моего дорогого Рауля. Время и без того с достаточной быстротой отнимет его у меня. И я не хочу, чтобы тому же способствовало пространство. Спешить я не стану. Вы не правы, друг мой. Медленная езда нагоняет тоску, и к тому же человеку вашего возраста отнюдь не подходит жизнь в придорожных трактирах. Я прибыл сюда на почтовых лошадях, но теперь хочу купить двух хороших лошадок, чтобы привести их домой в свежем виде, нельзя гнать их больше 7-8 лиг за сутки. Где Гримо? Он приехал вчера рано утром, и я разрешил ему отоспаться, как следует. Ну что ж, возвращаться к этому больше нечего, вырвалось у Дортаньяна. До свидания, Тосс. И если вы поторопитесь, я буду иметь удовольствие вскоре снова заключить вас в объятия. Сказав это, он занёс ногу в стремя, которое держал ему Рауль. Прощайте, сказал юноша, целуя его. Прощайте, проговорил Дортаньян, усаживаясь в седле. Конь рванул с места и унёс мушкетера. Эта сцена происходила в предместье Антиба, перед домом, в котором остановился Атос и куда Дортаньян велел привести после ужина свою лошадь. Отсюда начиналась дорога, белая и расплывчатая в ночном тумане. Конь полной грудью вдыхал терпкий солоноватый воздух, приносимый с солончаковых топей, обильных в этих местах. Дортаньян пустил коня рысью. Атос и Рауль печально и медленно направились к своему дому. Вдруг они услышали приближающийся топот конских копыт. Они решили сначала, что это один из тех обманчивых звуков, которые вводят в заблуждение человеческий слух при каждом повороте дороги. На это и в самом деле был Дортаньян, галопом возвращавшийся к ним. Они вскрикнули от радости и изумления, а капитан, соскочив на землю с юношеской прытью, подбежал к только что покинутым им друзьям и обнял сразу обоих, прижав к своему сердцу и того, и другого. Он долго держал их молча в объятиях, и ни один вздох не вырвался из его груди. Затем с той же внезапностью, с какой он вернулся, он уехал, пришпорив свою горячую лошадь. Увы, совсем тихо проговорил граф. Увы. Дурное предзнаменование, думал со своей стороны Дортаньян, нагоняя потерянное время. Я не мог улыбнуться. Им. Плохая примета. На следующее утро Гримо был уже на ногах, поручения герцога де Бафора выполнялись успешно, флотилия, собранная стараниями Рауля для отправки в Тулон, вышла по назначению. За ней в почти невидимых над водой лодочках следовали жоны и друзья рыбаков и контрабандистов, мобилизованных для обслуживания флота. Короткое время, которое отцу и сыну оставалось провести вместе, летело с удвоенной быстротой, как ускоряет своё движение всё стремящееся не свергнуться в бездну вечности. Атос и Рауль вернулись в Тулон, который был весь наполнен громыханием повозок, бряцанием оружия и ржаньем коней, гремели трубы и барабаны. Улицы были запружены солдатами, слугами и торговцами. Герцх дабофор находился одновременно повсюду, торопя посадку войск на суда и погрузку с арвеньем и заботливостью хорошего военачальника. Он был ласков и обходителен даже с самыми скромными из своих подчинённых и нещадно бронил даже самых важных из них. Артиллерия, продовольствие и другие припасы во всё это он входил лично и лично осматривал. Он проверил снаряжение каждого отплывающего солдата. Удостоверился в хорошем состоянии каждой отправляемой лошади. Чуствовалось, что этот легкомысленный, восливый и эгоистичный в своём дворце вельможа становится настоящим солдатом, требовательным военачальником перед лицом ответственности, которую он взял на себя. Впрочем, необходимо признать, что как бы старательно ни проводилась подготовка к отплытию, в ней тем не менее ощущалась спешка и беззаботность, и то отсутствие какой бы то ни было предусмотрительности. которая делает французского солдата первым солдатом в мире, ибо какой же другой солдат должен в такой же мере рассчитывать исключительно на себя, на свои физические и душевные силы. Адмирал был доволен, или, по крайней мере, казался довольным. Похвалив Рауля, он отдал последнее распоряжение, касающееся выхода в море. Он приказал сниматься с якоря на заре следующего дня. Накануне он пригласил графа с Раулем к обеду. Они однако отказались от этого приглашения под предлогом неотложных служебных дел. Отправившись к себе в гостиницу, расположенную в тени деревьев на большой площади, они, не засиживаясь за столом, торопливо проглотили обед, и отос повёл сына на скалы, господствовавшие над городом. Это были высокие каменные громады, с которых открывался бескрайний вид на море с такой далёкой линией горизонта, что казалось, будто она находится на одной высоте со скалами. Ночь, как всегда в этих счастливых краях, была исключительно хороша. Луна, поднявшись из-за зубцов скал, заливала серебряным светом голубой ковёр моря. На рейде, занимая положенные им по disposition места, маневрировали в полном безмолвии корабли. В море, насыщенное фосфором, расступалось перед барками, перевозившими снаряжение и припасы. Малейшее покачивание кормы зажигало пучины бирюзоватым пламенем, и всякий взмах веслом рассыпал мириадами капель горящие алмазы. Время от времени доносились голоса моряков, радостно встречавших щедроты своего адмирала или напевавших свои бесхитростные тягучие песни. Это зрелище и эти гармоничные звуки заставляли сердце то сжиматься, как это бывает, когда оно полно страха, то раскрываться и расширяться, как это бывает, когда его заполняют надежды. От всей этой жизни веяло дыханием смерти. Атос и Рауль уселись на высоком скалистом мысу, заросшем мохом и вереском. Над их головами взад и вперед сновали большие летучие мыши, которых вовлекала в этот бешеный хоровод их неутомимая охота. Ноги Рауля свешивались над краем утеса, в той пустоте, от которой кружится голова и спирает дыхание, и которая манит в небытие. Когда полная луна поднялась на небе, лаская своим сиянием соседние пики в горах, Когда зеркало вот осветилось во всю свою ширь, когда маленькие красные огоньки, пронзив чёрную массу кораблей, замелькали здесь и там в ночном сумраке, Атос, собравшийся с мыслями, вооружившись всем своим мужеством, сказал, обращаясь к Раулю: "Бог создал всё, что мы видим, Рауль. Он также создал и нас. Мы ничтожные атомы, брошенные им в просторы великой вселенной. Мы блестим как эти огромные корабли, которые изнашиваются, разрезая волны и повинуясь ветру, несущему их к намеченной цели. Так же, как дыхание Бога несёт нас в вожделенную тихую гавань. Все любят жизнь, Рауль, и в живом мире всё и в самом деле прекрасно. У нас перед глазами действительно прекрасное зрелище, отвечал юноша. Как Дортанян добр, тотчас же перебил Рауль Атос. И какое счастье опираться всю свою жизнь на такого друга! Вот чего вам не хватало, Рауль. Друга? Это у меня не было друга, воскликнул молодой человек. Господин Дагиш, славный товарищ, холодно продолжал граф, но мне кажется, что в ваше время, Рауль, люди занимаются своими личными делами и удовольствиями значительно больше, нежели в мои времена. Вы стремились к уединённой жизни и это счастье, но вы растратили в ней ваши силы. Мы же, четверо неразлучных, не знавшие, быть может, той утонченности, которая доставляет вам радость. Мы обладали большей способностью к сопротивлению, когда нам грозила опасность. Я прерываю вас, граф, совсем не за тем, чтобы сказать, что у меня был друг, и этот друг Дегиш. Конечно, он добр и благороден, и он любит меня. Но я жил под покровительством другой дружбы, столь же прочной, как та, о которой вы говорите, и эта дружба с вами, отец». Я не был для вас другом, Рауль, потому что я показал вам лишь одну сторону жизни. Я был печален и строг. Увы, не желая того, я срезал живительные ростки, выраставшие непрестанно на стволе вашей юности. Короче говоря, я раскаиваюсь, что не сделал из вас очень живого, очень светского, очень шумного человека. Я знаю, почему вы так говорите, граф. Нет, вы не правы. Это не вы сделали меня тем, что я представляю собой. Но любовь, охватившей меня в таком возрасте, когда у детей бывают только симпатии. Это прирождённое постоянство моей натуры, постоянство, которое у других бывает только привычкой. Я считал, что всегда буду таким, каким был. Я считал, что Бог направил меня по торной прямой дороге, по краям которой я найду лишь плоды да цветы. Меня постоянно оберегали ваша бдительность, ваша сила, и я думал, что это я бдителен и силён. Я не был подготовлен к препятствиям. Я упал. И это падение отняло у меня мужество на всю жизнь. Я разбился. И это точное определение того, что случилось со мной. О нет, граф. Вы были счастьем моего прошлого, вы будете надеждой моего будущего. Нет. Мне нет к чему прикнуть ту жизнь, которую вы для меня создали. Я благословляю вас и люблю со всем жаром моей души. Милый Рауль, ваши слова приносят мне облегчение. Они показывают, что по крайней мере в ближайшем будущем вы будете в своих действиях немного считаться со мной. Я буду считаться лишь с вами и больше ни с кем. Рауль. Я никогда не делал этого прежде для вас. Но я это сделаю. Я сделаюсь вашим другом. Я буду отныне не только вашим отцом. Мы заживём с вами открытым домом, вместо того, чтобы жить отшельниками, и это случится, когда вы вернётесь. Ведь это произойдёт очень скоро, не так ли? Конечно, граф. Подобная экспедиция не может быть продолжительной. Значит, скоро, Рауль. Скоро, вместо того, чтобы скромно жить на доходы, я вручу вам капитал, продав мои земли. Его хватит, чтобы жить светской жизнью до моей смерти, и я надеюсь, что до этого времени вы утешите меня тем, что не дадите угаснуть нашему роду. Я сделаю всё, что вы прикажете, ответил с чувством Рауль. Не подобает, Рауль, чтобы ваша дютанская служба увлекала вас в слишком опасные предприятия. Вы уже доказали свою храбрость в сражениях, вас видели под огнём неприятеля. Помните, что война с арабами это война ловушек, засад и убийств из-за угла. Попасть в западню не слишком большая слава. Больше того, бывает и так, что те, кто попался в неё, не вызывают ничьей жалости, а те, о ком не жалеют, те пали напрасно. Вы понимаете мою мысль, Рауль? Сохрани Боже, чтобы я уговаривал вас уклоняться от встречи с врагом. Я благоразумен по своему складу характера, и мне к тому же очень везёт, ответил Рауль с улыбкой, заставившей похолодеть сердце опечаленного отца. Ведь я, поторопился добавить молодой человек, побывал в двадцати сражениях и отделался лишь одной царапиной. Затем продолжал отец: следует опасаться климата. Смерть от лихорадки ужасный конец. Людовик Святой молил Бога наслать на него лучше стрелу или чуму, но только не лихорадку. — О, граф, в притрезвом образе жизни и умеренных физических упражнениях я узнал от герцога де Бофора, что свои донесения он будет отсылать во Францию раз в две недели. Вероятно, вам, как его адъютанту, будет поручена их отправка. Вы, конечно, меня не забудете, правда? — Нет, граф, не забуду, — произнес Рауль с давленным голосом. Наконец, Рауль, вы, как и я, христианин, и мы должны рассчитывать на особое покровительство Бога и ангелов-хранителей, опекающих нас. Обещайте, что если с вами случится несчастье, то вы прежде всего вспомните обо мне и позовёте меня. О, конечно, сразу же. Вы видите меня когда-нибудь в ваших снах, Рауль? Каждую ночь, граф. В моём раннем детстве я видел вас спокойным и ласковым, и вы клали руку на мою голову, и вот почему я спал так безмятежно. когда-то. Мы слишком любим друг друга, чтобы теперь, когда мы расстаёмся, наши души не сопровождали одна другую, и моя не была бы с вами, а ваша со мной. Когда вы будете печальны, Рауль, я причувствую и моё сердце погрузится в печаль. А когда вы улыбнётесь, думая обо мне, знаете, что вы посылаете мне из заморских краёв луч вашей радости. Я не обещаю вам быть всегда радостным, но будьте уверены, что я не проведу ни одного часа, чтобы не вспомнить о вас. Ни одного часа, клянусь вам, пока буду жив. Атос не мог больше сдерживаться. Он обеими руками обхватил шею сына и изо всех сил обнял его. Лунный свет уступил место предрассветному сумраку, и на горизонте, возвещая приближение дня, показалась золотая полоска. Атос накинул на плечи Рауля свой плащ и повёл его к походившему на большой муравейник городу. в котором уже сновали носильщики, сношуя на плечах. На краю плоскогорья, которые только что покинули Атос и Рауль, они увидели темную тень, которая то приближалась к ним, то, наоборот, удалялась от них, словно боясь, что ее могут заметить. Это был верный Гремо, который, обеспокоившись, пошел по следу своих господ и поджидал их возвращения. — Ах, доброе Гремо! — воскликнул Рауль. — Зачем ты сюда пожаловал? — Ты пришел сказать, что пора ехать, не так ли? Один сказал Гримо, указывая на Рауля Атосу с таким откровенным упрёком, что было видно, до какой степени старик был взволнован. Да, ты прав, согласился граф. Нет, Рауль не уедет один. Нет, он не будет один на чужбине без друга, который смог бы утешить его и который напоминал бы ему обо всём, что он когда-то любил. Я, спросил Гримо, ты Да, да, восклицал, растроганный этим проявлением преданности Рауль. Увы, вздохнул Атос, ты очень стар, мой добрый Гримо. Тем лучше, молвил Гримо с невоздимой глубиной чувства и тактом. Но посадка на суда, сколько я вижу, уже начинается, сказал Рауль. А ты не готов? Готов, ответил Гримо, показывая ключи от своих сундуков вместе с ключами своего юного господина. Но ты не можешь оставить графа попытался возразить юноша, граф, с которым ты никогда прежде не расставался. Гримо потемневшим взором взглянул на Атоса, как бы сравнивая силу своих хозяев. Граф молчал. Граф предпочтёт, чтобы я отправился с вами, сказал Гримо. "Да", подтвердил Атос кивком головы. В этот момент раздалась барабанная дробь и весело запели рожки. Из города выходили полки, которым предстояло участвовать в экспедиции. Их было 5, и каждый состоял из 40 рот. Королевский полк, солдат которого можно было узнать по белому мундирам с голубыми отворотами, шёл впереди. Над разделёнными на 4 лиловых и жёлтых поле ротными знамёнами, усеянными, шитыми золотом лилиями, возвышалось белое полковое знамя с крестом из геральдических лилий. По бокам мушкетёры со своими напоминающими рогатины упорами для стрельбы, которые они держали в руках и мушкетами на плече, В центре пикинеры с четырнадцатифутовыми пиками весело шагали к лодкам, которым предстояло доставить их поротно на корабли. За королевским полком следовали пикардийский, наварский и нормандский полки с гвардейским морским экипажем. Герцог де Бафор знал, кого отобрать для предстоящей экспедиции за море. Сам он со своим штабом замыкал шествие. Прежде чем он успеет добраться до гавани, пройдет еще добрый час — Рауль вместе с Атосом медленно направлялся к берегу, чтобы занять своё место при герцоге, когда он поравняется с ними. Гримо, деятельный, как юноша, распорядился отправкой на адмиральский корабль вещей Рауля. Атос, шедший под руку со своим сыном, с которым должен был вскоре расстаться, и оглушённый шумом и суетой, был погружён в скорбные мысли. Вдруг один из офицеров герцога приблизился к ним и сообщил, что герцог выразил желание видеть Рауля возле себя. Будьте добры сказать герцогу Сударь, возразил юноша, что я прошу его предоставить мне этот последний час. Я хотел бы провести его в обществе графа. Нет, нет, перебил отос. Адьютант не должен покидать своего генерала. Будьте любезны передать герцогу Сударь, что виконт без промедления явится к его светлости. Офицер пустился вскачь догонять герцога. Расставаться нам тут или там? Всё равно нас ожидает разлука, произнёс граф. Он старательно почистил рукой одежду Рауля и на ходу погладил его по голове. "Рауль, сказал он, вам нужны деньги. Герцог любит вести широкую жизнь, и я уверен, что и вам захочется покупать оружие и лошадей, которые в тех краях очень дороги. Но так как вы не служите ни королю, ни герцогу, и зависите лишь от себя самого, вы не должны рассчитывать ни на жалование, ни на щедрость герцога де Бафора". Я хочу, чтобы в Джиджелле вы ни в чём не нуждались. Здесь 200 пистолей. Истратьте их, если хотите доставить мне удовольствие. Рауль пожал руку отцу. На повороте улицы они увидели герцога де Бафора верхом на великолепном белом коне. Конь, отвечая на приветствие женщин с необыкновенным изяществом, выделывал перед ними курбеты. Герцог подозвал Рауля и протянул руку графу. Он так долго и ласково беседовал с ним, что сердце опечаленного отца немножко утешилось. Но обоим и отцу, и сыну казалось, что они идут крестным путём, в конце которого их ожидает пытка. Наступил самый тяжёлый момент. Солдаты и матросы, покидая берег, прощались с семьями и друзьями. Последний момент, когда, несмотря на безоблачность неба, знойное солнце, свежий запах и моря, которыми напоён воздух, несмотря на молодую кровь, текущую в жилах, Всё кажется чёрным и горьким. Всё повергает в уныние, всё толкает к сомнениям в существовании Бога, хотя всё это от Него же исходит. В те времена адмирал вместе со свитой входил на корабль последним, и лишь после того, как он показался на палубе флагмана, раздался могучий пушечный выстрел. Атос, забыв и адмирала, и флот, и своё собственное достоинство сильного человека, Открыл объятия сыну и судорожно привлёк к себе. "Проводите нас на корабль", сказал тронутый Герсык. "Вы выиграете добрые полчаса". "Нет", ответил Атос. "Нет, я уже попрощался и не хочу прощаться вторично". "Тогда прыгайте в лодку, виконт", и поскорее добавил Герсык, желая избавить от слёз этих обоих людей, глядя на них он ощущал, как сердце его наполняется жалостью. С отцовской нежностью и силой Портоса он увлёк за собой Рауля и посадил его в шлюпку, на которой по его знаку грибцы тотчас же взялись за вёсла. И нарушая церемониал, он подбежал к борту шлюпки и оттолкнулся от причала. "Прощайте", крикнул Рауль. Атос ответил лишь жестом. Он почувствовал что-то горячее на руке, то был почттительный поцелуй Гримо, последнее прощание преданного слуги. Поцеловав руку своего господина, Гримоса скочился с со ступеньки пристани в ялик, который взяла на буксир двенадцативесельная шаланда. Атус присел на малу, измученный, оглушённый, покинутый. Каждое мгновение стирало одну из дорогих ему черт, какую-нибудь из красок на бледном лице его сына. Море унесло понемногу и лодки, и лица на такое расстояние, когда люди становятся только точками, а любовь воспоминанием.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 и нечто постепенно теряющее свои очертания, сначала чёрное, потом блёклое, потом белое и наконец уж вовсе неразличимое, исчезло в глазах отосом много позднее, чем исчезли для глаз всех остальных могучие корабли и их вздувшиеся белые паруса. К полудню, когда солнце уже поглощало всё видимое глазу пространство и верхушки мачт едва возвышались над горизонтом, Атос увидел нежную воздушную мгновенно расплывшуюся в воздухе тень. То был дым от пушечного салюта, которым Герцик в последний раз прощался с берегом Франции. Когда и эта тень растаяла в небе, Атос, чувствуя себя совершенно разбитым, вернулся к себе в гостиницу.